Глава сорок четвертая. Четырнадцать тридцать. Адвокатское бюро Йорк Хэммонд и Голдман, двадцатая стрит, север. Ты не должна идти туда неподготовленной, Девлин. Кэрри смотрела на напарника. В какой момент она оказалась на краю, а напарник удерживал ее в равновесии. «Я просто хочу выяснить, что происходит. Мы были у него дома вчера вечером. Он спросил меня, не приходится ли Амелия мне племянницей. Он мог бы мне сказать, что что-то не так, что ее всю неделю не было на работе». Она выпалила это и рассердилась еще сильнее. Когда позвонила Диана, и достаточно успокоилась для того, чтобы объяснить, что случилось, Кэрри была невозмутима и рассудительна. Всему должно быть разумное объяснение. Но где-то между новостями от Дианы и пятым неотвеченным звонком Амелии Кэрри утратила контроль над своими эмоциями. Диана была права, что-то случилось, что-то нехорошее. Может, Йорк, несмотря на свои заявления, Использовал обаяние и интеллект и убедил Амелию шпионить за ссылой. Заверил ее, что в этом не было ничего плохого, а теперь Амелия попала в беду. Нет, предположение не имело смысла. Амелия не была наивной дурочкой. Давай пройдемся по тому, что мы знаем, Девлин. Они сидели здесь, в его чертовой машине, припаркованной через полквартала от конторы. И он никак не хотел заткнуться. Мы уже все повторили. «Повторили, да», — сказал он спокойно. Так спокойно, что ей захотелось его ударить. «Но мы переживаем огромный стресс из-за этого дела. Твой бывший портит тебе жизнь с опекунством. Твоя дочь требует независимости. Теперь твоя племянница пустилась во все тяжкие. Много всего происходит». И некоторые вещи пересекаются. Например, твоя племянница, работающая на Йорка. Бельмонт, сообщивший нам, что Йорк может быть причастен к убийству. Рамси, следивший за Амелией и потом исчезнувший. Надо вернуться назад и проследить за какой-то одной линией. Может, что-то случилось на работе, из-за чего Амелия могла уволиться? Ты прав. Мне надо успокоиться и сосредоточиться на чем-то одном. Давай отвлечемся от всего остального. Кэрри сделала глубокий вдох. Она может это сделать. Хорошо, ладно. Он открыл дверь. Мы пойдем вместе и поговорим с Йорком. Нет, я хочу это сделать сама. Он может сказать больше, если я буду одна. Какой бы спокойной я ни казалась, он догадается, что я на взводе. Но если он и вправду абсолютно в себе уверен... «Я подозреваю, он попробует пробить меня, если я буду одна». Фалька начал спорить, но она подняла вверх руки. «Я буду спокойна, не волнуйся. А ты продолжай теребить криминалистов, чтобы они рассказали нам что-нибудь про несанкционированное проникновение в дом Эббота». «Окей. Но если завоют сирены, и я увижу спецназовцев, перекрывающих улицу, я приду за тобой». Он почти заставил ее улыбнуться. «Почти». Договорились. Кэрри вышла из его машины и направилась к зданию фирмы. Она сосредоточилась на глубоком, успокаивающем дыхании. У входа она сделала еще один вдох, выдох и вошла. Кэрри приблизилась к стойке, и администратор посмотрела на нее. «Добро пожаловать в Йорк Хэмонд и Голдман». Чем я могу вам помочь? Кэрри показала свой значок. Я пришла поговорить с мистером Йорком. Это срочно. Пожалуйста, присаживайтесь. Я позвоню ему и узнаю свободен ли он. Кэрри не могла сидеть. Долго сдерживать дикую смесь беспокойства и адреналина, чтобы сидеть спокойно, было невозможно. Она подошла к диванам и стульям и стала ждать. Кэри видела, как администратор куда-то позвонила и снова положила трубку. Затем встала со своего места и подошла к ней. Кэри невольно затаила дыхание. «Мистер Йорк готов вас принять. Пожалуйста, на лифте на восьмой этаж. Там вас будет ждать его ассистентка». «Спасибо». В ожидании лифта Кэри изучала многочисленные камеры, установленные для безопасности. отметила про себя, что никто не входил и не выходил из этого здания незамеченным. Двери открылись, она вошла в кабину и нажала нужный этаж. Когда двери открылись во второй раз, еще одна молодая привлекательная девушка ожидала ее. «Детектив Девлин, пожалуйста, сюда». Кэрри последовала за ней по коридору, застеленному коврами. Налево, через еще один коридор, в четвертую комнату справа. Девушка пригласила ее внутрь, и когда Кэрри вошла, закрыла дверь у нее за спиной. «Детектив Девлин». Йорк встал из-за стола. «Чему я обязан вторым визитом за одни сутки?» «Я чувствую себя мистером популярность. Пожалуйста, садитесь». Он протянул руку. «Ах да, конечно. Вы пришли за реестром сотрудников». Нет. Я пришла по поводу моей племянницы Амелии. Он нахмурился. «Да, мы говорили про нее вчера вечером. В тот момент я не знал, что она не приходила на работу всю неделю. Скажите мне, не было ли у нее проблем с кем-то здесь, в офисе? Могу вас заверить, если были, я лично этим займусь. Как благородно». Предложение звучало почти искренне. Кэри напомнила себе все, что Бельмонт рассказывал им об этом человеке. Затем она смягчила свой голос и села. «Я, честное слово, не представляю, что случилось. Я надеялась, вы мне скажете». Йорк опустился на свой стул. «Я говорил с мисс Фостер, нашим директором по персоналу. Она поговорила с коллегами Амелии, и никто ничего не знает, ни о каких проблемах. Они все в шоке, что она перестала приходить на работу. «Мы думали, Амелия счастлива быть частью нашей команды. Есть кто-нибудь, с кем она особенно сблизилась, с кем я могла бы поговорить?» Казалось, он на мгновение задумался. Мисс Фостер никого не упоминала. «Но я должен сказать, что видел пару раз Амелию в лаунже с Финном. Хотите, я вызову его сюда, в офис? Я уверен, он будет счастлив с вами поговорить». «Он наш стажёр из моей старой школы. Осенью он уезжает в Гарвард, альма-матер его отца. Я буду благодарна возможности с ним поговорить. Сейчас я его позову». Он встал. «Хотите кофе или воды, пока ждете. Может быть, чего-нибудь покрепче?» Кэри покачала головой. «Нет, спасибо». Йорк вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Кэри могла, не глядя, сказать... что во всех кабинетах также были камеры. Прошла минута, вторая, и ее охватила тревога. Она встала со стула и подошла к внушительной доске почета. Стену украшали рекомендации и многочисленные награды. Среди прочего было несколько фотографий в рамках. Кэрри изучила каждую. Йорк и мэр, Йорк и шеф полиции, Йорк и губернатор, Йорк и сенатор Тиар Томпсон. Йорк и Дэниел Эбботт. Все, кто что-либо представлял собой в Бирмингеме, были сфотографированы с Йорком, пожимая ему руку или передавая какую-нибудь награду. Она повернулась к его столу. Увидела фотографию Йорка с молодой девушкой, ровесницей Амелии, скорее всего, его дочерью. Рядом стояла еще одна фотография в рамке. На ней Йорк был намного моложе, может, слегка за двадцать. Кэри прищурилась и подошла поближе. Она взяла в руки фотографию и стала рассматривать второго человека. Кэри ощутила новый прилив адреналина. Второй мужчина на фотографии был очень похож на парня, снятого рядом с Джанель Стивенс. Та карточка лежала у Кэри в кармане. Он моложе на этом фото. Но, вне всяких сомнений, это Тео Томпсон. Когда Кэри собиралась поставить фотографию на место, Йорк вошел. Он выглядел удивленным, обнаружив ее у своего стола. «Я изучала ваши регалии», — Кэри смогла улыбнуться. «А потом увидела эту фотографию. Кто это с вами? Выглядит так знакомо?» Йорк взял у нее фотографию и улыбнулся, словно вспоминая день, когда ее сделали. Я тогда был в колледже. Это мой старый друг и брат по нашему студенческому братству, Тео Томпсон. Я уверен, вы его сто раз видели в новостях. Он собирается стать сенатором от Алабамы, по стопам отца. Конечно, он сейчас намного старше, как и я. Вот почему он показался мне знакомым. Едва сдерживая желание выбежать и рассказать Фалька, что она нашла подтверждение, Кэрри еще раз оглядела стену. «У вас столько впечатляющих наград, мистер Йорк!» «Просто делаю свою работу, детектив, как и вы!» В кабинет, чуть не спотыкаясь, вошел молодой человек. Высокий, худой, безупречно одетый, темноволосый. «Прошу прощения!» Он поправил очки и протянул руку Кэрри. «Я Фин Гаррет. Вы пришли по поводу Амилии. А я все думал, почему она перестала приходить на работу. С ней все в порядке?» Вообще-то это мой племянник, сказал Йорк. Мы им очень гордимся. Кэри пожала Фину руку, заметив, что у них с Йорком одинаковые носы. Могла бы и раньше заметить. Спасибо, что согласился поговорить со мной, Фин. Мы не знаем, где Амелия, и мы очень за нее волнуемся. Ее уже несколько дней не было дома, а теперь мы узнали, что она и на работу не ходит. Мы все в шоке. Он моргнул два. Три раза. Амилия упоминала, что у нее есть подруга, которая попала в беду. Может быть, она помогает ей. Поскольку он сам сказал про подругу, Кэрри спросила. «Ты знаешь, что это за подруга?» Фин покачал головой. «К сожалению, нет. Мы всегда здесь очень заняты, так что у нас немного времени на разговоры. Амелия замечательный стажер и прекрасный человек. Все ее любят». Это Амилия. ее всегда все любили. Кэрри достала одну из своих визитных карточек и протянула Фину. Позвони мне, если вспомнишь что-нибудь из ее рассказов, что могло бы помочь нам разобраться в происходящем. Конечно. Он положил карточку в карман своей рубашки. Когда вы ее найдете, пожалуйста, передайте, что мы скучаем. Кэрри поблагодарила Фина и Йорка за помощь. и как можно скорее покинула здание. Фалька стоял, прислонившись к машине, и ждал ее. Он не задавал никаких вопросов до тех пор, пока они не отъехали. Йорк и все остальные настаивают на том, что не знают, что случилось. Она перестала приходить на работу. Я говорила с еще одним стажером, и он сказал то же самое. Кэри откинулась на подголовник. «Не нравится мне это все Фалька». Карину Троум чувствовала, что это было неправильно, неправильно, неправильно. Мы ее найдем. Ее напарник посмотрел на нее. Пока ты была у Йорка в кабинете, нам перезвонили криминалисты. Есть что-то по отпечаткам? Кэри сомневалась, что им повезет, но надежда была. Она потерла себе виски, пытаясь избавиться от боли, зарождающейся там. Они нашли отпечатки Селлы, Бена, тещи. И еще несколько, которых нет у нас в системе. Черт, я надеялась на большее. Он посмотрел на нее и ухмыльнулся. А вот экспертиза, которую мы запросили по постельному белью в Колыбели, совсем другая история. Они нашли следы минерального масла, щелочных солей и какую-то кислоту, которая, я не помню, как называется, а еще пару разных спиртов вместе с цитатом бензилового спирта и какое-то растительное масло. Кэрри застонала. «Нам это говорит о чем-то конкретном». Он затормозил на красный свет и повернулся к ней. «Это очиститель для оружия и лубрикант». «Черт возьми!» Кэрри покачала головой. «В колыбели был спрятан пистолет?» «Да, и мы его проглядели». «Мы просто... Чёрт!» «Да, мы просто пропустили колыбельку, как и все остальные!» Кэри покачала головой. Несмотря на всю нашу тупость, она повернулась к Фалька. Мой визит к Йорку принёс одну хорошую новость. «Не томи, Девлин!» Он посмотрел на неё, притормаживая на следующем перекрестке. «Парень на фото со старшей сестрой — это Тео Томпсон, без вопросов!» «Ты показала ему фотографию?» «Мне не пришлось». И она рассказала ему про фото на столе. Фалька снова улыбался. «Иди ты!» «Может быть, Бельмонт и не пытался отправить нас в неправильную сторону. Он сказал, что то, что случилось с Селой, имеет отношение к Йорку и Томпсону. Поэтому эта фотография теперь вроде как наша улика», сказала Кэрри. «Надо отнести ее к Бельмонту и поговорить». Может, если он поймет, что мы серьезно к нему относимся, он даст нам больше? Я уверена, что он знает больше, чем говорит. Есть кое-кто еще, с кем нам следует сначала поговорить. Фалька не смотрел на нее, уезжая с перекрестка. Кто? Моя подруга. Когда мы вместе работали под прикрытием. Она мой контакт, занимается частными расследованиями. Помнишь, я тебе про нее рассказывал? Она накопала что-то на Эббота. Кэрри вспомнила. «Почему мы должны с ней поговорить?» «Потому что она много знает Девлин». «Ну, это многое объяснила». «Ты уже говорил это раньше. Поверь мне». «В том-то было и дело». Она ему верила. Угол 6-й авеню и 27-й стрит. Ее зовут Сэйди Кросс. Друзья называют ее Кросс, потому что если ты перейдешь ей дорогу, «Я поняла», — проворчала Кэри. Она потеряла счет деталям, которые он вывалил на нее про эту женщину, пока они ехали. Что такого было в этой Сейди Кросс? Почему он так нервничал? Может, у них роман? Так или иначе, его подруга жила в сомнительном районе с криминальной статистикой выше среднего. Прямо над пабом, ни больше, ни меньше. Отличная комбинация, если ищешь неприятностей. Чтобы попасть к ней, надо было воспользоваться пожарной лестницей в переулке. Вход из паба закрыли много лет назад, по словам Фалька. «Так это Сейди Кросс тоже коп?» — сказала Кэрри, забираясь по лестнице. «Да, но она не говорит о своей работе в отделе, так что не упоминай. А что насчет расследований? Она стала этим заниматься после того, как умер ее друг». Неважно, кем на самом деле была Сейди Кросс, Или чем она занималась? Кэрри нужно только найти племянницу и раскрыть дело. Для этого она и ждала на лестнице, пока Фалька стучал в дверь. Раздался скрежет одного, второго, третьего... Нет, стоп, четырех поворачивающихся болтов, прежде чем дверь открылась. Судя по двум камерам, которые заметила Кэрри, одна внизу лестницы, одна наверху. Эта женщина знала, кто идет. еще до того, как визитер успевал постучать в дверь. В пабе народ собирался к четырем за обещанной дармовой выпивкой. Фалька вошел, Кэрри последовала за ним. Квартира представляла собой одно огромное пространство, очень урбанистическое, с открытыми трубами и потолком, который поднимался к самой крыше. Металлопластиковые окна выходили на три стороны. кроме переулка, между этим зданием и следующим. Женщина, предположительно Сэйди Кросс, перевела взгляд с Фалька на Кэрри. «Я сказала, что буду говорить с тобой». Обратилась она к Фалька. Голос у нее был хриплый, как у заядлого курильщика. «Зачем она здесь?» Кажется, Кэрри надо было задать себе тот же вопрос. Неужели она настолько отчаялась? Кэрри подумала об Амелии. Отчаялась не то слово. «Ты можешь ей доверять», — сказал Фалька. Крос издала звук, что-то вроде недовольного ворчания. Кэри решила, что она на пару лет старше, 38, скорее всего. Она почти такого же роста, как Кэри, но тоньше. Глаза у нее серые, волосы черные и одежда такая же. Своей бледностью она напоминала персонажей аниме. которые могли быть как героями, так и преступниками. Кэрри склонялась к преступной версии. «Как скажешь». Кросс метнула на Фалька взгляд, который говорил, что он поплатится головой, если ошибается. «Я упоминал, что мы работаем над убийством Эббота», — сказал он. «Не завидую». Кросс подошла к столу, взяла пачку сигарет, достала одну и закурила. «Мы думаем, что жена все еще жива и где-то прячется, но мы не можем ее найти. Всегда лучше начинать с самых очевидных мест», заметила Кросс, прежде чем затянуться сигаретой. Если это и был ее экспертный совет, Кэрри была разочарована. «Она что, держала их за идиотов?» «Мы проверили всю недвижимость, принадлежащую Эбботам», сказал Фалька. но не нашли ничего, принадлежащего Селли или ее матери. Хотя у нас есть основания полагать, что ее мать жила в Бирмингеме, вероятно, лет 30-40 назад. Мы также думаем, что мать могла лечиться от чего-то в Мехико-Сити. Это может быть важно, а может и нет. Но у нас пробел в два года в жизни Селлы Эбботт, сразу после колледжа. Возможно, они с матерью некоторое время находились по южную сторону границы. Это бы заполнило пробел. Кросс обменялась с ним коротким взглядом. «Похоже, вы многого не знаете». Фалька пожал плечами. «Разве можно все знать?» Кэрри держала рот закрытым, но полагала, что выражение ее лица достаточно громко говорило о том, что она чувствовала по поводу умных замечаний этой женщины. Чем это могло помочь? Надо будет поговорить с Фалька в машине. Пришли мне сообщения с информацией про мать. Сказала Кросс, преувеличенно громко вздохнув. Если у нее была здесь недвижимость, я ее найду. И насчет южной границы тоже узнаю. Мы уже наводили справки в департаменте регистрации имущества. Вставила Кэри. Сама она хорошо разбиралась в том, как отслеживать недвижимость. В данном случае мы относилась к Фалька и его подруге в департаменте. Кросс рассмеялась. Хрипло, словно давно этого не делала. «Послушай, детектив, ты достаточно долго этим занимаешься, чтобы знать. Вещи не всегда находятся там, где должны быть». «Откуда она, черт возьми, знала, сколько времени Кэрри занималась этим?» «Что бы вы ни нашли, я уверена, нам все пригодится». сказала Кэри вместо того, чтобы ее послать. Кросс выдохнула полные легкие дыма. «Как я уже говорила, Фалька, ты лучше будь осторожна. Ты имеешь дело с людьми, которые привыкли делать все, что им захочется, не заботясь о цене». «Могущественные люди, я уверена», согласилась Кэри с фальшивой улыбкой. «Страшные люди», — поправила ее Кросс. Томпсон и Йорк относятся к неприкосновенным. Связавшись с ними, можно умереть или хуже, жалеть, что не умер. «Вы говорите», — возразила Кэри, упершись руками в бедра, «что Селла Эббот и ее семья мертвы из-за Томпсона и Йорка? Если она серьезна, надо было сразу так и сказать, а не кидаться обвинениями. Они искали доказательства, а не лишней теории. Крос стряхнула пепел в горшок с увядшим цветком. «Я ничего не хочу сказать, детектив. Я говорю, что если они хотели убийства, то оно и случилось. А искать связи и мотивы — это ваша работа, не моя. Это ваше дело». Она пожала плечами. «Я просто предполагаю, что вам нужно быть осторожной, чтобы не сыграть в ящик». Вау. Ну что ж, спасибо за предупреждение. Кэри повернулась к Фалька. Она была готова уйти. Ты что-то еще хотел спросить. Снова этот хриплый смех. Я просила тебя не тратить время, ни свое, ни мое, Фалька. Она одна из них. Она видит только то, что ожидает увидеть. Кэри развернулась и сделала пару шагов к ней навстречу. Что это значит, крос? Девлин, предостерег ее Фалька. Крос подошла к Кэрри и оказалась с ней лицом к лицу. «Это значит, Девлин, что ты выросла среди хороших работящих людей, у которых никогда не было проблем, с которыми не случалось ничего плохого. Ты ходила в школу и церковь, как хорошая девочка, училась в академии, чтобы стать полицейским, проработала копом больше десяти лет, большую часть времени как детектив. Ты видишь то, что тебя научили видеть. Вот что я имею в виду». Кэрри повернулась к Фалька. «Это, без сомнения, откровение. Но мне кажется, что именно сейчас мне самое время удалиться». Не успела Кэрри развернуться, чтобы уйти, как Кросс дала ей еще один совет. «Открой глаза, Девлин. Ты удивишься тому, что увидишь».